«Посмотри, матреша», — обратился государь к матери, указывая на молодого моряка, — «это ли не человек? Здоровый, крепкий. И генерация от него будет знатная. «Воля вашего величества для меня священна, а мудрость ваша, государь, дальше видит всех нас», — успокаивала царя Матрена Иванна. В сердце своем...» Матрёна Ивановна была нисколько не против проектируемого брака Наташи. Как испытавшая ту низменную сферу, из которой вышел ее отец, видевшая в своем детстве крайнюю скудость средств и вдруг случайно выплывшую на фаворитную высоту, Матрёна Ивановна знала цену богатства и почестей. Партия с Лопухиным, бывшим в родстве с государем, льстила ее тщеславию и самолюбию. Не то думала сама Наташа, побледневшая при первых словах государя с крупными слезинками на длинных ресницах. Не о крепыше, широкобровом и кудластом лопухине Степане Васильче мечтала ее девическое сердечко, не понимавшее ни важности перекрещивания пород, ни государственного авантажа. Между тем, Минуэт кончился на двух парах. Либо фрау Румянцева, подошла к государю справиться, будет ли танцевать, и какой именно танец будет угодно ему назначить. «Все непременно буду», — отвечал государь, и вслед за тем оберполицмейстер, всегда бывавший на ассамблеях, громогласно оповестил о гроз -фатере, в котором примут участие государь и государыня. У всех прояснились лица, появились улыбки, Но вместе с тем у всех, начиная с самой государыни, в душе шевельнулось неприятное чувство. Государыня любила танцевать, но не любила быть в паре с мужем. С другими кавалерами она держалась свободно, иногда даже небрежно, любила перемолвиться с кем желала, большей частью вовсе не выделывала па. Но с государем совсем не то. С ним она была обязана старательно и искусно исполнять все установленные правила и па, делать реверансы по всем правилам балетного искусства. Сам государь танцевал с энергией, выкидывая всевозможные и невозможные каприфоли с полнейшим воодушевлением, где нужно притоптывал, подскакивал и кружился. Когда государь сам танцевал, тогда он любил вмешиваться во все, назначал сам фигуры, назначал даже, какому кавалеру танцевать с какой дамой. Для лучшего обучения танцам, от которых не были избавлены и пожилые люди, государь вздумал применить и здесь систему перекрещивания, занимавшую его в то время. Он старался старым кавалерам, едва передвигавшим ноги или неуклюжим, назначать дам самых молоденьких, ловких и, наоборот, ловким кавалерам, давать дам самых несообразных. И теперь из этого правила сделано было не более двух или трех исключений по недосмотру или вследствие каких-либо особых соображений. Заиграла музыка, кавалеры и дамы стали в два ряда, друг против друга, каждый кавалер против своей дамы. Государь и государыня, танцевавшие в первой паре, исполнили первую фигуру Фатера почти совершенно безупречно. Похудевшая и похорошевшая после родов, государыня реверанса своему кавалеру и потом другим парам делала с ловкостью, вполне выказывавшей ее прекрасные формы и умения в танцевальном искусстве. Реверансы государя, если и не были мягкие и грациозны, зато усердны и смелые. По исполнению реверансов, кавалер и дама первой пары выступили вперед. Сошлись на середине, взяли за руки друг друга и, сделавши круг влево, разошлись по своим местам. Это была первая фигура, которую должны были повторить и все пары. Во второй паре стояли Данилыч и Румянцева. Князь Александр Данилыч танцевал с немалым трудом, и усердно подражал государю в непринужденности и подвижности. Румянцева же отличалась, как и всегда. Строго говоря, эта пара не представляла собой крайности, но была допущена только по необходимости, по невозможности Данилыча и Румянцеву, как распорядительницу, поставить не во второй паре. Государь внимательно следил за всеми движениями своего любимца – и одобрительно кивал головой под такт музыки.